Карманный фонарик ослепил глаза. Маттео Асис отвернулся. "Ни хера себе", воскликнул невидимый из лучом фонаря алькальд. "Вот только посмотрите, кого мы встретили. Уходишь или возвращаешься?" Фонарик погас, и Маттео Асис увидел алькальда и вместе с ним трёх полицейских. У алькальда было свежевыбритое и умытое лицо, За спиной на ремне висел ручной пулемет. «Возвращаюсь», — ответил Матео Ассис. Алькальт подошел ближе посмотреть на часы при свете уличного фонаря. «Было без десяти пять». Сделав гарнисту полицейскому знак играть отбой комендантского часа, он подождал, пока не умолкнет труба. Звуки горно внесли ноту грусти в начинающийся рассвет. Потом он отпустил полицейских и вместе с Матео Ацисом пошёл через площадь. "Ну вот и всё, сказал он с анонимками покончено. Однако в голосе звучало больше усталости, чем удовлетворения. Анонимчика поймали, По конец, сказал Элкальт, но я только что закончил последний обход и могу заверить, что впервые по утру не было ни одной анонимки. Стоило только прищемить хвост. Они подошли к дому ассисов. Матео прошёл вперёд привязать собак. В кухне потягивался прислуга. Когда вошёл Элкальт, Посаженные на цепи собаки встретили его отчаянным лаем, но вскоре угомонились и стали миролюбиво подпрыгивать или не вызевать. Выйдя на кухню, вдова Асис увидела — мужчины сидят и пьют кофе. Уже расцвело. — Ну что же, — сказала вдова, — мужчина, жаворонок, хороший хозяин, но плохой муж. Вдова шутила — но на ее лице были видны следы бессонной и мучительной ночи. Алькальд ответил на приветствие и, подняв с полу ручной пулемет, повесил его на плечо. — Пейте, лейтенант, кофе сколько хотите, — сказала вдова, — но оружие в мой дом не приносите. — Ну что ты, — с улыбкой сказал Матео Асис, — Тебе нужно попросить у Алькальда винтовку и с ней пойти на мессу. Неплохо. Чтобы защититься, мне эти штуки не нужны, — парировала вдова. На нашей стороне божественное провидение. Мы, Асиса, — серьезно добавила она, — почитали Бога еще тогда, когда на много лик вокруг не было ни одного священника. Алькальд стал прощаться. Нужно отоспаться, объяснил он. Такая жизнь не для христиан. Распугивая кур, кусей и индюков, уже забревший в дом, он направился к выходу. Вдова стала выгонять птиц. Маттео Ассис пошёл в спальню, принял душ, переодевшись, снова вышел из дому и стал седлать своего мула. Братья уехали на рассвете. Когда сын снова появился во дворе, вдова была занята птичьими клетками. "Запомни", сказала она ему, "одно дело беречь свою шкуру и совсем другое уметь давать от ворот поворот". Он зашёл только выпить чашечку кофе, сказал Матео Асис. Мы шли вместе и разговаривали и даже не заметили, как оказались здесь. стоя в конце крытого перехода, он смотрел на мать, но она, заговорив снова, к нему не обернулась, казалось, она обращается к птицам. Больше я тебе об этом говорить не буду, резко сказала она. Но никогда впредь не приводи ко мне в дом убийц. Наконец она повернулась к сыну и спросила напряжённо: А где ты собственно шлялся?